Глава 27. Загон. Такси остановилось на перекрестке у очередного светофора перед широким проспектом с оживленным движением. «Нам прямо», — пояснил Дмитрий. «Получится там проехать», — девушка указала на красно-белый шлагбаум, что перегородил проезд в новый квартал. Он был отделен от остальной части 211-го сектора. «Для граждан проезд и проход свободный», — ответил таксист. Полуграждане имеют право пересекать подобные районы только в автобусах, которые идут без остановок. Например, по пути на работу. В остальных случаях для полуграждан это запретная территория. «Там тюрьма?» – поинтересовалась Левадова. «Нет, это загон. Я о нем говорил. Внутренний сектор 211-го предназначен для рабов, а за ним промышленная зона». Дмитрий доводил информацию для пассажирки по-военному кратко и четко. Загон выглядел не только запретной, но и закрытой территорией. Его окружал забор из вертикальных металлических прутьев, меж которых натянута сетка из квадратных ячеек. Держалась конструкция на столбах с прямоугольным сечением. Все окрашено белой краской. Кроме самой колючей проволоки над ограждением, чьи пять рядов смонтировали с уклоном внутрь квартала. За забором однотипные жилые панельные многоэтажки песочного цвета. Выглядит как концлагерь. Дмитрий изучающе взглянул на девушку. Нет, это не концлагерь. Правда, для тех, кто внутри, выхода из него почти нет. Левадова смотрела на проезд в загон. Если в предназначенных для полуграждан кварталах 211-го восторжествовала анархия, а закон, поджав хвост, сбежал с контролируемых уличными бандами районов, то сектор для рабов... производил совсем иное впечатление. Он походил на тюремное поселение. Проезд за шлагбаумом мог закрываться воротами, чьи створки сейчас были прижаты к забору. Справа от проезда располагался блокпост. Двухэтажное здание, обнесенное бетонным ограждением, с прорезями для стрельбы из позиции стоя. Слева сразу два полицейских бронеавтомобиля с пулеметами на крыше. По обеим сторонам дороги стояли полицейские, в экзокостюмах, вооруженные автоматами. Всего у въезда в загон девушка насчитала 14 человек в темно-синей броне. «Зачем так?» – Женька кивнула на блокпост, когда миновали поднявшийся при приближении такси шлагбаум. «За этим забором все является собственностью корпорации. Полиция охраняет ее имущество». «И люди тоже собственность?» – зачем-то спросила Женька. Словно и не принадлежала сначала... «Трансрегиональному университету, а потом Владимиру Воронцову». «Собственность, конечно», — ответил Дмитрий. «Разве это вас удивляет?» «Нет», — Левадова вздохнула. «Не удивляет». «К тому же», — продолжил таксист, «в данном районе высокая террористическая угроза». «Здесь?» «Именно. Как ни странно, люди всегда борются за свои права», — говорил Дмитрий с неприкрытым раздражением. «Даже рабы». «У тех из них, кто живет в 211 одиннадцатом, нет другого способа заявить о себе, кроме террора». «А вы откровенны?» Дмитрий метнул на девушку взгляд молнию. «Мы свободные люди. Можем иметь собственное мнение», — ответил он. «Это наше законное право. К тому же я не сказал ничего, что не сказано в новостях. Ах, да, забыл добавить, что права у рабов, конечно же, мнимые». «Разумеется». Женька подумала... что сказанное про свое мнение звучит как заученная фраза. Словно Дмитрий, часто ее повторяет. Но и сама Левадова не была искренней, когда притворно согласилась, что у рабов прав быть не может, тем более побывав в этой шкуре. Все люди равны с рождения. Но только не в фашистском государстве-корпорации, где Евгения уже несколько раз слышала, что прежняя Россия умерла. Девушка разглядывала сектор для рабов. Он не был похож ни на один город, какой Левадова когда-нибудь видела вживую, либо по телевизору, или в сети. Желтый автомобиль ехал по вымершей улице. Абсолютно пустой. Ни одного пешехода на тротуарах, вымощенных ромбовидной плиткой. Куда ни посмотри, людей нет. Кроме периодически встречающихся на перекрестках пеших полицейских патрулей. Все сотрудники правопорядка облачены в экзоброню и вооружены так, будто собираются вступить в бой. Нередко пешие патрули были усилены бронемобилем, однако вовсе не чрезмерные, как казалось Левадовой, меры безопасности поразили девушку. На идеально чистых и зеленых улицах с однотипными домами-многоэтажками Женька не обнаружила ни одного магазина, ни даже какой-нибудь блеклой вывески. Это был безлюдный патрулируемый район казарма, либо район тюрьма. Только автомобили, грузовики и реже автобусы создавали впечатление населенных людьми улиц. Легковой транспорт почти не встречался. Сектор для рабов создавал совершенно гнетущее настроение. Девушка была подавлена гораздо сильнее, чем от кварталов для полуграждан, контролировавшихся уличными бандами. «Где же все люди?» – негромко спросила Женька. «На работах». Местное население централизованно свозят на заводы, они тут недалеко, либо рабочие идут самостоятельно, если живут поблизости. Для собственности корпорации не выйти на работу – тягчайшее преступление. Но здесь еще неплохая жизнь. На горно-обогатительных комбинатах условия гораздо хуже. Левадова представила, как поутру улицы наполняются людьми, чья судьба – быть живыми винтиками на заводах и фабриках без просвета и надежды. а по дорогам разъезжают полицейские патрули. Стало очень не по себе. Она думала, что нет ничего хуже, чем жизнь среди проституток и наркоторговцев. Оказывается, есть. Неудивительно, что кто-то из неграждан-рабов становится террористом. Женька вспомнила историю. Она все же готовилась, чтобы поступить на исторический факультет и стала студенткой. В последние десятилетия существования царскую Россию охватила волна террора, И в обществе очень многие сочувствовали террористам. Не похож ли этим 23 век на рубеж 19 и 20 столетий? Вон и Дмитрий с явным осуждением рассказывает о загоне. Почти не скрывает, что противник нынешнего режима. Ох, куда-то далеко уводят размышления. А на языке еще столько вопросов. Уж если она в новом для себя мире и вдруг получила возможность присмотреться к его дну... то стоит воспользоваться этим шансом и узнать побольше о новой для нее реальности, чтобы знать, чего нужно избежать любой ценой. «Здесь нет магазинов. Где же берут продукты?» «Вы точно из глубокой-глубокой провинции», – хмыкнул Дмитрий. «Рабам зарплату не выдают. Их кормят и одевает собственник. Завтрак, обед и ужин получают в заводских столовых. Одежду тоже на предприятиях». «Сколько же длится рабочий день?» «От 12 до 14 часов». «А дети?» «Логично предположить, что дети тоже растут на заводах, если только там можно получить еду». «Дети ужинают в столовых по норме выдачи в зависимости от возраста. Столовая в каждой многоэтажке имеется. Туда могут и рабочие заглянуть. Зарплату они не получают. Но кое-какие копейки имеют, всякие бонусы и прочее». «Дети только ужинают?» «А вы разве не знаете?» я же рассказываю прописные истины». «Нет, не знаю». Девушка поджала губы. «Наверное, она задает странные вопросы для гражданки корпорации, однако хочет их задать». «Дети рабов завтракают и обедают в школах». Женька даже заморгала от удивления. «В школах?» Чего точно не ожидала, так это того, что бездушная корпорация тратит деньги на рабов. Хорошо, Дмитрий в этот момент смотрел на полицейских, стоявших на очередном перекрестке. «Что-то долго они провожали взглядом «желтое такси».» «Мы же вымираем, в смысле человечества. Медленно, но верно. А дети рабов – это источник пополнения полуграждан и граждан во всех цивилизованных секторах мира. Если они с детства проходят правильный образовательный курс, то принимают вживление нет-чипа, становятся полугражданами, а там и до гражданства недалеко». Таксист кинул на пассажирку взгляд, и как будто в нем промелькнула подозрительность. «Если дети рабов соответствуют нужной гаплогруппе, то могут претендовать на гражданство. Но таких все же немного. За периметром потомков населения прежней России практически нет. Однако, согласитесь, и статус полугражданина много лучше, чем рабство». Женька кивнула. Такси повернуло направо. Впереди у тротуара стоял припаркованный автобус. Из него выскакивала разновозрастная детвора. «Из школы приехали», — пояснил Дмитрий. «Притормозите», — попросила Евгения. Она не ошиблась, когда издалека показалось, что у всех детей на шеях что-то есть. Тонкие черные кольца. Идентификационные устройства. Дмитрий понял, что привлекло внимание девушки. А попросту говоря, рабские ошейники. Позволяют отслеживать местонахождение каждого раба. Некродоты с маячками ведь запрещены, чтобы не отследить хозяина через его собственность. А так надел на двуногий инвентарь ошейник и всегда знаешь, где он. Можешь мониторить и физиологические показатели. «Как у животных!» – воскликнула Левадова. Черные ошейники на ни в чем не повинных детях вызвали мерзкое чувство. Ребятня шумела и смеялась. Самые обычные дети, как любые другие, но при этом чья-то собственность. «Пока рабы. По закону они не больше, чем двуногий, говорящий и мыслящий скот». Такси заглушило мотор. Водители-пассажирка задумчиво рассматривали школьников. Одеты все одинаково. В серую ученическую форму. Пиджачок, брюки. А у девочек вместо штанов юбка-колокольчик, туфли. И черные ошейники, которых никто вроде бы и не замечает. «В других секторах Красноярска тоже есть рабы, но я не видела у них ошейников». вспомнила Женька. После получения гражданства ее нет, Чип заработал в полную силу и показывал статус людей. Она встречала рабов и не помнила черных колец на шеях. Да и на нее никто ошейника не надевал. «В приличных районах», — скривился Дмитрий так, будто съел насекомое. «Не принято, чтобы рабы показывались в обществе с ошейниками. Впрочем, все зависит от воли владельца». Кто-то заставляет носить идентификатор на руке в виде часов. Кто-то просто требует, чтобы идентификационное устройство лежало в кармане. Они разными бывают. Такси стояло, прижавшись к тротуару. Мимо пронесся с включенными проблесковыми огнями полицейский броневик. На дверях крупными цифрами нарисован номер 013. Но вообще, если раб может самостоятельно передвигаться по городу, то это проверенный, не доставляющий беспокойства своим хозяевам раб. Что-то вроде домашней прислуги. Многие из таких живут гораздо сытнее обычных граждан, потому что являются собственностью богатых семей либо организаций. Вот и не дергаются. Особенно бывшие одичалые. Считай, что в рай попали, если сравнивать с дикими землями. Но они не более, чем имущество своих хозяев. Оказалось, что Дмитрий хотел закончить небольшой рассказ – Парой крепких словечек, однако, сдержался. Евгения улыбнулась. Только все равно очень тягостно на душе. Она не ожидала, что чужая судьба сможет столь сильно задеть ее чувства. Успокаивала лишь то, что у детей-то вполне реальные перспективы вырваться из ада с ошейниками. Именно из ада. По-другому назвать подобное существование Женька не могла. «А старики, их тоже?» Девушка замялась. «Что тоже? О чем она спрашивает?» «Со стариками все иначе». Дмитрий помрачнел. «Когда не могут больше работать, их увозят». «Куда?» Женька испуганно заморгала, она боялась услышать ответ. «Об этом не говорят, но слухи распространяются самые разные». Дмитрий с неожиданной злостью в голосе вдруг спросил. «Теперь понятно, откуда террор и почему террористам помогают». «Кто помогает?» Женька даже испугалась Дмитрия. Он обвиняющим взором смотрел на девушку, и Левадова не сразу и поняла, что взгляд Дмитрия устремлен куда-то мимо неё. «Не суть важно. Взор таксиста вернулся к приборной панели автомобиля. «Едем дальше». «Да», — вздрогнула девушка. «И, пожалуй, из 211-го сектора. Я насмотрелась уже на него». «Как скажете». Дмитрий был вновь спокоен. «Куда едем?» Девушка назвала адрес проживания. Скоро его придется покинуть, а пока там ее дом. Чудесный район по сравнению с 211 сектором. Мотор завелся, такси объехало школьный автобус и пристроилась за небольшим серебристым фургоном. Скорее бы покинуть эти улицы из бесконечных рядов однообразных панельных домов песочного цвета. «Вы несколько раз сказали про террористов. Женька все думала, на кого направлен террор». Но я никак не пойму. Кого здесь взрывать? Самих себя? Таких же бедолаг, как сами террористы? Я ведь правильно поняла, что террористы – это те же рабы. Такси проскочило очередной безликий перекресток. Внутри загона улицы совершенно одинаковы. Да, вы правы, ответил Дмитрий. Здешние экстремисты вербуют новобранцев из местных. Так кого они взрывают? Своих соседей? Полицейских. Полицейских? В экзобране, Разве их легко убить? Непросто. Тогда это все бессмысленно и беспощадно. Какая может быть к ним симпатия? Никто о симпатии не говорит. Но теракты больше на другое направлены. Взрывают у внешней границы сектора, чтобы прорваться за нее. Куда? Вы же видели районы, где правят уличные банды? Туда и хотят. По официальной версии, чтобы пополнить ряды уличной преступности. Однако все проще. Здесь полуказарменное полутюремное существование. Там свобода. Кажется, вы симпатизируете террористам. Женька в самом деле так считала, ведь таксист постоянно словно бы оправдывал взрывы. Вы ошибаетесь. Дмитрий холодно и разочарованно покосился на девушку. Однако наш разговор зашел в непонятное русло. Сказанное было как предложение помолчать. До выезда из сектора для рабов ехали все время за серебристым фургоном. С ним оказалось по пути. Дорога шла в две полосы вперед и столько же в обратном направлении. «Что там?» – пробормотал Дмитрий, когда добрались до блокпоста. Шлагбаум поднят, но левая створка ворот закрыла въезд в загон. Перед ней, с внутренней стороны, дополнительно перегородив дорогу, боком стоял полицейский броневик. Еще четыре бронемобиля разместили в шахматном порядке перед выездом за белый забор с колючей проволокой. Чтобы выбраться из сектора, автотранспорту приходилось лавировать на медленной скорости между полицейской техникой. Женьке чудилось, что пулеметы на крышах пяти бронемобилей нацелены точно в желтое такси. Дмитрий застучал пальцами по рулю. Все выезды из загона перекрыты, сказал он. Почему? Поступила информация о возможности прорыва. «Прямо как по заказу». «По какому заказу?» «Мы же говорили про террористов, вот и пожалуйста». Дмитрий бросил взгляд на пистолет в наплечной кобуре. «Все так серьезно?» «Посмотрите сами». Движение по дороге было редким, но небольшая пробка все равно успела образоваться. Перед такси выстроилось из десяток автомобилей. Шестеро полицейских в экзоброне производили осмотр каждой машины, прежде чем пустить ее межброневиков. Еще почти 30 сотрудников правопорядка тоже в экзокостюмах с автоматами и ручными пулеметами занимали позиции у блокпоста за бетонным ограждением и межброневиков. «Полнокровный взвод. Как будто собираются отразить нападение изнутри сектора для рабов». Женька поёжилась. «Неуютно сидеть в такси, что застряло в пробке, а вокруг словно к настоящему бою готовятся. еще и бомбу взорвать могут». «Почему нас не уводят отсюда?» Левадова занервничала. «Если начнут стрелять, такси окажется на линии огня. Это любому дураку понятно. Стоит лишь взглянуть, куда смотрят полицейские, занявшие позиции у выезда из сектора. Прямо на пробку из гражданских автомобилей». «Вряд ли нужно беспокоиться». Дмитрий протянул машину чуть вперед. «Я уже полтора года таксую, и обычно предупреждения о террористической угрозе оказываются ложными». Но покинуть загон все же не помешает. Хотелось бы. Полиция осматривала автомобили довольно быстро. Такси уже скоро вырвется из пробки. Однако для Женьки минуты под дулами автоматов и пулеметов тянулись очень долго. Она вся изнервничалась. От чего то думала, что вот-вот что-нибудь взорвется. Наконец, к импровизированному пункту досмотра, до которого метров 30 или 40, медленно двинулся серебристый фургон. Следующим будет желтое такси. Полицейские стояли у броневика с номером 013. Это его видели несущимся с проблесковыми маячками полчаса назад. Серебристый фургон подкатил к бронемобилю. Раздался взрыв.